14 июня 2002 года. Герат, Афганистан. Посланник устал. Устал так, что его не держали ноги. Оседлав дешевый мопед, произведенный по ту сторону границы Британской Индии, он проделал за один день больше сотни километров по опасным афганским дорогам, там, где опасается ездить даже русские. В этих местах много душманов. Не так много, как на Термейской дороге, но все же достаточно. От душманов хорошо защищала новесная броня и автомат Калашникова. У посланника не было ни того, ни другого. Но он верил в себя в руки Аллаха, прибег к его защите и добрался до Герата без происшествий. Что неудивительно, ведь Аллах мощен над всякой вещью. Хотя, может быть... Причиной столь успешного вояжа было то, что ни сам гонец, ни его старый мопед не стоили в глазах душманов, охотящихся на торговые караваны, и ровным счетом ничего. Разве только как живая мишень попрактиковаться в стрельбе? За несколько километров от Герата в мопеде кончился бензин. Он должен был кончиться еще давно, но кончился здесь, и бензоколонок на этой дороге не было. Мопед был самой дорогой вещью гонца. Собственно говоря, этот старенький мопед был единственной имеющейся у него вещью, которую можно было назвать ценной. Но он, не раздумывая ни секунды, оттащил мопед с дороги и побежал. Потому что послание, которое он должен был доставить, было важнее мопеда, важнее его самого, важнее этих гор, важнее всего, что есть в этой стране. Сказано, что Магди появится, когда правоверные будут угнетены и рассеяны. И то, что он появится на этой, пропитанной кровью земле, величайшая честь для всех, кто населят эту землю. Значит, Аллах помнит про них. Изнемогая от усталости, гонец перелез в известном ему месте через стену, окружающую старый город. Была уже ночь, когда он добрался до нужных ему ворот, совсем стемнело. Из последних сил он забарбанил в дверь. Дверь открылась, когда конец уже начал испытывать отчаяние, полагая, что он ошибся домом и не сможет предупредить имама о нависшей над ним опасности. Но нет. Внезапно дверь приоткрылась, гонца втянули внутрь и бросили на землю. Лучи нескольких фонарей, прикрепленных к цевьям автоматов, скрестились на нем, ослепив и пригвоздив к земле. «Кто ты?» «Я всего лишь князающий раб Аллаха и пророка его Магди, прибывший из Кабула с посланием», — ответил гонец. Те, кто держал его под прицелом, какое-то время молчали. «Я его знаю», — сказал, наконец, один из них на фарси. «Он был здесь». «Ты не привез за собой хвост, брат?» «Нет, клянусь Аллахом», — проверьте, — сказал тот же самый, видимо, командир. Два фонаря погасли. Двое боевиков бросились исполнять поручение. Навстречу гонцу протянулась рука. «Поднимись с земли, брат. Ты можешь передать послание?» «Его я должен передать лишь тому, чье время пришло». Те, кто хранил покой и мама в сокрытии, колебались недолго. «Ты помнишь о клятве, брат? Она пребывает в моем сердце?» «Тогда пошли. Тот, чье время пришло...» «Выслушать тебя». Его провели коридорами, узкими и темными, привели в ту же комнату, простую, застеленную коврами. Ожидай здесь, брат, тот, чье время пришло, придет и выслушать тебя. В комнате был накрыт дастархан, простой, даже спартанский. Вода в большом кувшине, фрукты, соблазнительно расколотые гранаты, которые утоляют жажду и придают мужчине мужскую силу. Гонец не осмелился дотронуться до фруктов и гранатов, но его пересохшее горло требовало воды, и он утолил жажду, полагая, что в этом нет греха. О том, что такое психотропные препараты, сын простого дыханина, служащий в королевской полиции в Кабуле, конечно же, не знал. Утолив жажду, Гонец снова сел и принялся ждать, полной решимости прождать столько, сколько потребуется. Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар, Ашхаду аль, -Аль Аллах, Ашхаду Аллах, Иль Иль Аллах, Ашхаду Анна Мухаммадар Расуллах. — Азан! Кто-то пил азан. Непонятно откуда звучала эта сладостная для любого правоверного мелодия. Она просто была... Висела в воздухе тончащей пеленой. Гонец посмотрел на часы. Они были дешевыми, электронными, сделанными в континентальной Японии. И вдруг увидел, что часы встали. Но раз звучит намаз, а он не знает, сколько сейчас времени, надо вставать на намаз. Он уже пропустил три намаза, но всевидящий Аллах простит его, ведь он пропустил их не по лени или небрежению. И гонец встал на намаз. Тем более, что в комнате, как и во многих других местах на Востоке, была специальная отметка, указывающая направление на киблу. К счастью, здесь была вода, и он смог совершить вуду, омовение, как это предписывает Коран. Затем он совершил такбирату иль ирхрам поднял руки до плеч со словами Аллах Акбар, затем начал читать дуау иль истифтах. Начальные слова намаза — что-то вроде вводной молитвы. Закончив с вводной молитвой, он прочитал Аль-Фатихат, вводную суру Корана, и начал совершать первый ракат. «Мират!» — тихий голос послышался ему после того, как он совершил второй ракат и встал для совершения третьего, потому что третий ракат должен совершаться стоя. Ему приходилось вспоминать слова раката, потому что мутилось в голове, но это было от усталости, ведь он проделал сегодня длинный путь, чтобы передать весть об опасности. Он замер, прислушиваясь, но голос больше не появлялся. Подождав несколько секунд, гонец произнес Аллах Акбар и начал совершать третий ракат. «Мы Голос снова прозвучал, когда гонец закончил третий ракат и совершал «Ташахуд», готовясь к завершению намаза. На сей раз он прозвучал так громко, что не осталось сомнений. В комнате кто-то есть, но в комнате никого не было. «Аллах Акбар», — сказал гонец, не дочитав до конца «Ташахуд» и не завершив должным образом намаз. Он подумал, что где-то рядом шайтаны. «Мират», — слова прозвучали еще громче, Они прозвучали, подобно трубному глазу, и не слышать их мог только тот, кто не желал слышать. «Светлейший Магди Рубка спросил Горец. «Ты совершил намаз, Мрат. Но чисты ли твои помыслы?» «О, светлейший, мои помыслы чисты, как слеза ребенка!» «Скажи, какую весть ты принес мне, Мрат? Эта весть, она над правоверными опасности?" О, светлейший, опасность весьма велика. Ищейки генерала Абада, презренного шиита, да проклянет Аллах его и весь род его, нашли, где скрываться светлейший, и Абад, этот слуга шайтана, не примирил донести об этом королю, этому посланцу ада на земле. А король, пусть ослепнут его глаза, приказал своим нукерам найти и убить всех, кто приближат пришествие в Герате. И сделать это не далее, как завтра? Вот какую весть принесся, и весть эта правдива. В комнате, которая располагалась недалеко от той, где находился дурманенный психотропным зельем гонец из Кабула, и в которой было несколько мониторов слежения снова стало многолюдно. Несколько боевиков в камуфляже с автоматами. Их лица были закрыты платками от пыли. Тот же самый невысокий, жадно смотрящий на экран человек, накинувший белый халат поверх камуфляжной куртки. И еще один молодой, в отличие от других, находившихся в комнате, он укрывался чем-то похожим на белый плащ. «Что скажете?» Низенький в белом халате оторвался от экрана. «Посланник говорит правду», — уверенно заявил он. «Я могу дать гарантию». Абдалла. Один из боевиков с автоматом почтительно приблизился. «Необходимо уходить, Светлейший, немедленно. Город еще не оцеплен, я это точно знаю, и мы сумеем выскочить». Молодой задумался. Иншалла, мы уйдем», — сказал он. «Но говорю вам, мы еще вернемся. Аллах велик, и он покарает тех, кто смеет поднимать руку на правоверных. Жестоко покарает». Не пройдет и полного месяца, попомните мои слова, иншалла. Пройдя по тайной дверью, молодой оказался в комнате, где он жил последнее время, два с лишним года. Покидать ее было жалко, он успел привязаться к этому дому, полному тайн и загадок, к нехитрым вещам, сопровождавшим его последнее время. «Все это придется бросить и снова бежать». В стене открылась еще одна потайная дверь, и в комнату шагнул еще один человек, того же роста, на вид того же возраста. Однако вошедший был на пять лет старше, и даже лица их были неуловимо похожи, хотя они и не были ни братьями, ни родственниками. Второй был одет в камуфляж и в руках держал автомат. — Аллах с нами, Джабраил, — произнес первый. — Аллах хранит нас, открывая замыслы врагов наших. Второй накмурился. «Полчаса, не больше. Через полчаса тебя здесь не должно быть. А ты?» «Я остаюсь». «В здании?» — испугался первый. «Не говори глупостей, Джабраил». «Нет, не здесь. Я потом догоню вас». «Ты должен быть с нами. Муса приказал тебе». «Муса далеко. Не бойся за меня, брат. Я должен проконтролировать то, что здесь произойдет лично». Каждый мастер желает видеть плоды трудов своих. — Это опасно. Ты должен быть с нами. — Это не опасно. Я уйду отсюда, и никто не сможет этому помешать. Мы с братом ушли из Бейрута, а там было куда опаснее, чем будет здесь. Тогда да поможет тебе Аллах, брат. У афганских сил безопасности шанс был. Один единственный. Действовать точь-в-точь точь с наставлениями русских. Полученная развединформация после ее проверки подлежит немедленной реализации. Необходимо было сразу, в тот же день, поднимать вертолет и десантировать 444-й полк командос на Герат. Тогда были хоть какие-то шансы, не слишком большие, потому что под Гератом проходили ходы Каризов которые мало кто знал, и один из них проходил как раз под домом, где нашел приют, вышедший из сокрытия имам. Все-таки шансы были. Но афганское командование решило оцепить город, для чего выдвинуло к нему пятую пехотную дивизию Королевской армии. Тем самым они могли потерять не меньше 24 часов, потребных для того, чтобы дивизия выдвинулась в район операции. На самом деле они потеряли 32 часа. Когда дивизия получила приказ в движение, выяснилось, что командование дивизии пустило налево все имеющееся топливо, в том числе неприкосновенный запас. В конечном итоге плохо спланированная операция набрала ход тогда, когда было уже слишком поздно. 15 июня 2002 года Вилинский военный округ, сектор Ченсухов, Чета. Генералитет с приближенными покинул расположение только к вечеру. Ехать в село на ночь глядя было просто опасно. Поэтому, повечеряв с казаками, все были в никудышном настроении сотник завалился спать. А поутру едва только солнце взошло отправился в ближайшее село, где и жил Радован со своими тщетниками. От расположения казаков до села было всего чуть больше километра. Сербы жили на отшибе от польских домов. Их дома располагались не так, как обычно располагаются сельские дома в России или в том же Вислинском крае, а полукругом. Все улицы были не сквозные, а закрытые. Заборы образовывали своего рода укрепления, за которое можно держать оборону. К домам сербов вела всего одна дорога, и на ней у самого въезда стоял вооруженный четнический пост. Сотник тормознул машину, ушла шлагбаума. Сербы насторожились, но видя, что машина казачья, ничего не предприняли. Боже дар! К счастью, в составе дежурных на въезде четников оказался боже дар. Он и узнал сотника. Добрый дан, господин казак. — Доброго дня и тебе к дяде твоему еду. Он дома? — Прошао. Он работает, но у него мастерская рядом с домом. Шлагбаум поднялся. Серб занялся делом. Прямо к дому вполне приятному кирпичному была пристроена высокая кирпичная мастерская с немилосердно дымящей черной трубой. Оттуда доносился мерный стук молота». Заглёбываясь в ярости, залаяла собака. Сотник выходить из машины не рискнул. А ну, мабуть, торвется? -то Через минуту из -за мастерской вышел и сам Радован. Грязный, весь сажа, саже, красный от огня, голый по пояс и одетый в пораженный во многих местах кузнечный фартук, закрывающий грудь по шею. — А, командир, доброе. Собака не унималась. Да, привязан. Цепь сам ковал. «Проходите!» Кузнечная мастерская была прилично обставлена. В очаге бесился раздуваемый огонь, мерно стучал мотор генератора, подающего сжатый воздух для кузнечного очага и для пневматического молота. Но пневматический молот простаивал без дела, а вместо него Радован использовал обычную большую наковальню. И около наковальни стоял настоящий богатырь, Чем-то неуловимо, похоже, на Радова, она, только по виду лет двадцати, тоже весь грязный и раскрасневшийся от огня. В руках он держал большую увесистую кувалду. день, рус! пробасил здоровяк. То сын, сын мои, слабо мир звать. Он, как и я, Ковач, эй, кузнец. У нас тогда, на ну, говорят, коваль, заметил сотник, почти как здесь у нас. Рука у молодого серба была сильной и мозолистой. «Промысел держите? Хорошо». «Промысел? Хорошо», — согласился серб. «Куем помалу. Наградку кому? Крест куем. Если надо, недавно градус с розами ковали. Требуют уменья». Оружие, я смотрю, тоже куете», — сказал сотник, без всякой задней мысли, взглянув на сложенное на полках у стены Готовые изделия. Оружие тоже. Серб без оружия, не серб. Сотник внимательно посмотрел на Радувана. Ивана. Доброе, дружие. Мне без разницы. Ножи до да сабли куешь. Шинкуй. дело нужные. Лучше, чем поляки. У каждого дом почище твоего и нигде не работают. Вернее, кто работает по ночам, а кто уже сидит на каторге. За работу, которую они по ночам справляют. Так что работай. И ружья мне твое тоже интереса нет, пока оно по нам не стреляет. Надо пулемет? Пусть пулемет у тебя будет. Хвала тебе за слова добрые, пан командер Но обед останешься. Останусь, кивнул сотник. Поднималим, потом и поговорим. За стол собрали быстро. Еда была простая, без изысков. Картошка, мясо, кислое молоко... С накрошенным хлебом и зеленью. Собрались все, даже Божедар прибежал с дежурства. Была и драгонка, готовила она. Без камуфляжа и снайперской накидки она смотрелась куда лучше. Обычная девчонка, которой только минула восемнадцать. Перед едой помолились, сервы читали свою молитву, сотник свою. В конце концов, молитва-то одна, только язык разный. Перекрестились на образа. Негромко играла музыка, звучали непонятные слова песни про Чету и какого-то там комитача. Но музыка хорошая, напевная. Сотник даже кое-что из слов запомнил. Потом дар на пост убежал, драгонка по хозяйству закрутилась, словамир в кузню пошел. И остался Сотник с главой семейства, командиром сербской Четы за столом один. «Погутарим?» — по-свойски спросил сотник. «Поговорить-то поговорим, только вот что я спросить хочу, пан командер, Ты за своего казака?» «Чебаки кличут «Чего доброго за него сказать можешь? Или недоброго?» Сотник пожал плечами. «А в чем интерес имеешь?» «Да драганка моя с ним. Боюсь я за нее. Без матери растет». Верихов вздохнул. «Чего скажу?» Казагарный, у меня других нет. Действительно, с честью отслужил. Курень на дону хороший, род знатный, семья большая. Два брата у него, старший и младший. Отец в армии стал служить, Полковник по артиллерийской части. Старший брат действительно служит в морской пехоте. Младший в том году пойдет. Выпарю я чебака вот тебе крест. На круге выпарю. Упреждал добром, не ходи в самоволки. Серб довольно кивнул. видимая характеристика потенциального зятя его очень даже устроила. Оно так и должно быть. продница с казаками — большая честь. Так дело молодое. Не только молодое, но и служивое. Порядок должен быть. Ежели службу ломаешь, так и ломай, а не по самоволкам бегай. То есть так, согласился Серб. Наступила тишина, неловкая, когда тема разговора исчерпана, обе стороны знают, о чем они хотят поговорить, и не знают, как перейти к тому разговору. — Ты вот что, Радован, нарушил молчание сотник. — Твоя беда ведома. — Понимать, понимаю. — Помощь мне нужна. Ты местный, всех здесь знаешь, а я будто кутенок слепой. — А ведь беда грядет. — Беда грядет. — согласился серб. — А понимать мало кто-то понимает, пан командер. И вы, русы, тоже не понимаете, хотя и помогаете нам. Нет на свете людей, кто бы это все понимал. Картинки из прошлого. 18 мая 1936 года. Белград. Королевство Сербия. Операция «Голубой Дунай». Дрина. Вода течет холодная, а кровь у сербов горячая. Сербская народная песня. Белгород сражался. Он сражался уже седьмые сутки, когда шансов не оставалось никаких, и из пяти его защитников уже были убиты четверо. Но он все равно сражался, потому что по-иному было никак, потому что в этом городе жили сербы. Говоря об истории Сербии, надо отметить, что это история борьбы, история угнетения, история поражений, которые не сломили, а только укрепили волю народа. Мало какой народ может сравнить с сербским, если считать долю страданий, выпавших сербскому народу. Начиная с 28 июня, 1389 года, и на протяжении 500 лет Сербия находилась под игом Осман, людей чужой веры и чужой земли. Некогда единое сообщество южных славян, все они до поражения на Косовом поле, считали себя славянами и православными, раскололось. За 500 лет унижений и издевательств Европа не пришла на помощь, не изгнала мусульман с европейской и христианской земли, Не предприняла крестовый поход, хотя христиан резали под боком. Единый народ раскололся. Кто-то так и остался православным сербом. Кто-то попал под влияние католичества. Римская католическая церковь проводила активную, подрывную, но не военную, кампанию против османского владычества. Этих стали называть хорватами. Кто-то принял чужую веру, и стоит ли осуждать их за это? За пятьсот лет беспросветного ига, когда не остается надежды, сломаться может любой. Одно ига сменилось другим, вырвавшись из состава оттаманской империи. Сербия попала под власть и влияние австро-венгерской. Австрия сама была больна, и больна давно, но авторитет венских кесарей был столь велик, что никто не смел посягнуть на ее владение. Стоит ли удивляться тому, что в сербском народе, вынужденном больше 500 лет бороться за свободу, появились тайные организации, причем тогда, когда этого не было почти нигде. Еще в конце XIX века возникла и оформилась основная сербская террористическая организация Черная Рука. Косяк ее составили армейские офицеры, а возглавил ее поручик Драгутин Дмитриевич. У всех заговорщиков Были прозвища. Дали прозвище и ему. Апис. Сложно говорить об этом, еще сложнее давать какую-либо оценку этому. Хотя бы потому, что мы предали сербов. Когда только вставал вопрос о мировой войне, когда все разумные люди уже чувствовали ее опаляющее дыхание, Россию волновало одно. Кому примкнуть? К Британии и жаждущей реванша Франции или к основной континентальной силе, Германии и Австро-Венгрии. С Францией мы были связаны договором, взаимными гарантиями, но из Германии у нас был Бьоргский договор 1907 года. Двойна чуть не грянула летом 14-го. В этот день люди из черной руки убили в Сараеве эрцгерцога Франца Фердинанда и его супругу, чешскую графиню Хэтек. Но само по себе убийство вызывало много вопросов. Первая попытка с бомбой в букете цветов не увенчалась успехом, но Эрд Герцог не уехал из города. Водитель первой в конвое машины свернул в проулок без разрешения, как раз тот самый, где и стоял убийца с револьвером. Тогда-то императору Николаю II пришлось принимать тяжелейшее решение. Пушки австрийской крепости на были готовы к обстрелу Белграда. Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум. На государя давил министр иностранных дел Сазонов, позже разоблаченный как британский и американский агент. Но государь остался при своем мнении. Российская империя не вступается за бандитов и террористов и настаивает на проведении международного расследования инцидента в Сараеве. Сразу же после этого в России вспыхнула волна митингов и забастовок, «Причем не случайно, Любой ценой британцы и французы пытались вовлечь в войну Россию. Им нужна была русская кровь и кровь германская. Им нужна была война любой ценой, и дело вовсе заключалось не в Сервии. Британские и французские послы, а также их агенты, почти в открытую раздавали деньги организациям бунтовщиков. В те дни не ходили в трамваи, в те дни не работали заводы» в том числе и Жорский, и Бутиловский. Назыревшие от водки толпы рабочих переворачивали трамваи, строили баррикады. Была и стрельба, были погибшие рабочие, полицейские. Во многих случаях потом выяснялось, что стрельбу открывал неизвестно кто и неизвестно почему. Это были все точки. Ягодки начались в 16-м, когда по приказу Столыпина артиллерия била по центру, Иваново-Вознесенска. А в Москве тысячи человек полегли под пулеметным огнем. Это и была революция. Даже не революция, нет. Кровавый и беспощадный бунт, в котором нет ни цели, ни смысла, в котором есть только одно желание не жить так, как жили раньше, умереть за новое, в чем бы оно ни выражалось. Многие из аристократов тогда ужаснулись, развершившиеся перед тысячелетней Русью Бездонной пропасти. Поняли, насколько велика ненависть, ненависть русских друг к другу к таким же русским, вот что самое страшное. Перемены начались именно тогда. Государя тогда обвиняли, и патриоты, многие в те дни поехали в Сербию добровольцами, обвиняли в том, что не пришел на помощь братскому славянскому народу. Но государя можно было понять, что он самодержец, монарх, как он мог помогать террористам как он мог помогать черной руке, когда ее руководитель Драгутин Дмитриевич открыто заявил, профессия монарха дает слишком много прибыли, поэтому монархи должны платить народу высокие налоги своей кровью. Сами того не понимая, горе-патриоты толкали страну и без того разъеденную изнутри уже упомянутой ненавистью на путь, ведущий пропасть. Сараевское покушение закончилось ничем. Убийц заковали в цепи и казнили. Уморили голодом. Дмитриевич скрылся. Его найдут и расстреляют потом, много позже. Расстреляли еще многих. Подавили пару не слишком серьезных бунтов. Но самого главного, того, на что рассчитывали организаторы Сараевского убийства, не произошло. Мировая война обошла Сербию стороной. Все бои разгорались либо севернее во Франции, либо много южнее, на востоке, и на африканском континенте. Как было во все времена, белоградский котел находился на жарком огне и с закрытой крышкой. В Сербии можно было оглохнуть от стрельбы. Стреляли все. Мужчины, женщины, дети. Весь сербский народ проводил все свободное время в тирах, готовясь к войне. Уже не рассчитывая на предавшую их Россию, сербы связались с куда более опасными людьми. Всемирный конгресс масонов 1925 года прошел не где-нибудь, а в Белграде. От сербов погиб молодой император Карл, племянник Франца Фердинанда, в том же 1925 году. Но он был так слаб и настолько ни на что не влиял, что никто особо и не обратил внимания на его смерть. Никто не покарал сербов за очередное убийство, тем более, что и за сараевским злодеянием все явнее вырисовывалась картина его реального организатора, Великобритании. Но сербская проблема была, ее пытались решить разными способами, например, еще при Франции и Иосифе австро-венгры перестали закупать у сербов синей, считая, что таким образом подкосят их экономику. Но сербы закупили оборудование для консервирования и стали поставлять свою свинину даже в североамериканские Соединенные Штаты. Проблема Сербии была постоянным нарывом на теле Австро-Венгрии. И после того, как Франц Иосиф бездарно упустил германизированную, совращенную младочехами богемию, второго такого позора венский престол допустить никак не мог. Решило все в 1937 году. Опасались только одного — России. Как-то очень вовремя, когда император Михаил был уже при смерти, произошло неудачное покушение на императора Австро-Венгрии Эрнста. В отличие от прочих представителей Габсбургов, предпочитавших править неправя, этот отличался умом и долей необходимой правителю жестокости. Он, наконец-то, сделал то, что давно следовало сделать — превратил дуалистическую монархию В триалистическую. Но третьими стали не сербы, а их злейшие враги — хорваты. Тогда же возникло усташество, радикальное националистическое движение хорватов, весьма схожее по своим постулатам с итальянским фашизмом. Давно известно, что фашизм возникает там, где государство слабо, а народ унижен. Но здесь было еще хуже. Власть не только не препятствовала хорватскому фашизму, но всемерно попустительствовала ему. Приложила свою руку к происходящему и римская католическая церковь. Папа Пий XI прилюдно благословил руководителя усташевской организации Анте Павелича на распространение католичества среди заблудших православных сербов. Какими способами это дозволялось делать, поглавник Павелич не уточнил. Все тридцатые годы на территории Сербии шла война. Об этой войне не принято вспоминать. В ней нет ни строки, ни в одном учебнике истории, но она была. Война жестокая, тайная, беспощадная, необъявленная. Вся территория между Белградом и Загребом, Усташевской столицы. Была зоной войны. Редкий день обходился без стрельбы. А ночью полноправным хозяином югославской земли становился ужас. Никто не напишет о тех временах правду. Никто не вспомнит, кто умер под пытками и в чем подвале. Кого растворили в кислоте. Кого закопали в безымянной могиле. Правда, тех времен лишь одна. Погибших были не сотни и даже не тысячи. Десятки тысяч нашли ужасную смерть в той войне и убивали друг друга, представители одного народа, но с разной верой. Только с мрачными средневековыми временами реформации и борьбы с ересями можно сравнить те годы, когда в некоторых селах не осталось ни единой живой души. Но задачи, ставившиеся перед поглавником Павеличем в Ватикане и Вене, так и не были выполнены. Сервы упорно сопротивлялись, отвечая смертью на смерть, пулей на пулю. Две народ ушел на войну, не видя в ней конца, но алкая победы. И тогда габсбурги пошли во банк Пуцают! Вот эти пацаны! По двенадцать лет, а то и десять, с биноклями сидят на крышах, которые сейчас остались целыми. Сколько же их полегло под снарядами! Ведь когда падают снаряды и рушится дом, шансов почти нет. Но сидят, не сгонишь. — Доле! — истошно крикнул кто-то. Крепость на другом берегу. Снаряду всего-то через дрину перелететь. Четники едва успели повалиться на Кто где был, как страшный удар сотряс землю, выбил воздух из легких, перехватил дыхание. За сви мовка главный калибр земляный. Круповские осадные орудия прямой наводкой по городу, в котором и так мало что осталось после семи дней боев. Обстрелы начались еще вчера, когда усташи поглавника Паверича так и не смогли форсировать Саву, хотя пытались и не раз. Сейчас-то точно смогут, вот только останется ли что-либо на том берегу, вопрос. О, Цают! Содрогается земля, что-то рушится со стоном, Как будто погибает живой человек. Совсем рядом. Пуцают! Да сколько же у них снарядов! И сколько они собираются и так стрелять! Почему они не выходят в открытый бой? Ведь их же больше в несколько раз. Ах да, боятся. Боятся, потому что сербы намерены стоять до конца. И значит, вода в Саве еще долго будет красной. Красной от крови, пролитой за Сербию. Пуцают! На сей раз хряснуло так, что четник Милан Митрич, пулеметчик одной из чет, и впрямь подумал, все, старец весом с полтона лег где-то совсем рядом, и от его разрыва земля не просто содрогнулась, она подпрыгнула, ударив в грудь с безумно свирепой силой. Рядом что-то рушилось, хрустка, ужасно медленно, было нечем дышать от гори и пыли, что-то колотило по спине, падала, поднятая разрывом. «Вот и все, матери Богородица!» «Митрич! Митрич, где ты?» Что-то, что навалилось на спину, вдавив его в жидкую, мерзкую грязь улицы, вдруг перестало давить на спину. Куда-то исчезло. Милан попытался вздохнуть от недостатка кислорода. Уже круги перед глазами. Хватанул воздух и надсадно закашлялся. «Жив! жив. Слова продрали через пересохшее горло. «На, спи — На, спей! Вода во фляге была теплой и грязной, омерзительно воняющей какой-то тиной, но для пересохшего горла это был бальзам. — Поднимайся, сейчас усташи пойдут. О, — Живе, Сербия! — крикнули совсем рядом. — Слава Божьей матери! Пушки землины не могут стрелять постоянно. От таких снарядов велик износ ствола Орудие при интенсивной стрельбе может даже разорвать. Поэтому так и воевали. Сначала обстрел, потом в атаку шли усташи. Те, кто к этому моменту оставался в живых. Впрочем, и защитников Белграда оставалось в живых уже немного. Пейзаж, по сравнению с тем, как Митрич видел его в последний раз, сильно изменился. По левой стороне снаряд угодил прямо в дома оставив на их месте дымящиеся развалины. улицу застилал дым. Что-то горело. ах Они по усажам попали! Живел Сербия! Живел Сербия! Действительно, горели танки. Вернее, не танки, а танкетки. Всего лишь с одним крупнокалиберным пулеметом. Против настоящего танка такая танкетка продержится, дай Боже, минуту. Напротив Мирняка, для подавления волнений, такой танк в самый раз. И эти танки передали хорватам, а два из них сейчас горели, в одном уже сорвало башню. второе завалили обломки рухнувшего дома. Прямо посреди улицы огромная воронка. Угодили пушкари австрийские, угодили. Теперь тут не пройдешь, не проедешь. Лучшего дополнения к баррикаде и не придумаешь». Совсем рядом перед баррикадой валялся труп, непонятно, серб или устаж. Даже не труп, а что-то напоминающее мешок. Грязный, бесформенный мешок. Обходят, левее обходят. За мной. Дом еще не рухнул. Хотя был ранен и ранен смертельно. Даже попадание рядом для прямого хватит. Трещины в полу, в потолке, в стенах. Один за другим четники исчезали в проломе окна первого этажа, придерживая оружие. В основном трофейные, взятые с тех же усташей. Сломанная мебель, перекошенный дверной проем. Танки! Танков было всего два, но и этого достаточно, чтобы прорвать, проломить оборону и ввести в прорыв ряда усташей. Они выползли на улицу, выползли медленно со стороны пригородов. Остановились, а потом одновременно, словно сговорившись, ударили из пулеметов по домам, потому что домами еще можно было назвать и потому что можно было назвать лишь руинами. Чистым и сильным голосом, перекрикивая заговорившие на перебой пулеметы, кто-то из четников запел. Снова над родиной ночь, сил нет беду превозмочь, волчьи уста и враги. «Сербию рвут на куски!» «Нитрич! Важанович! Ко мне!» Воевода, путник, укрывшись за стеной, досадливо смотрел на улицу. «Ухоронитесь тут! Вот, возьмите!» «Две гранаты! Германские, противотанковые, на длинных древянных ручках!» «Каждая тяжелая, не по одному килограмму!» «Последние! Мы их отвлечем! Там, дальше!» Попытаемся отсечь усташей, а вы только не смажьте. С Богом, браты!» Танкисты осторожничали. Опыт уличных боев у них уже был. Не один и не два танка сгорели от обычных бутылок с бензином. И гранат было немного, но сербы восполняли почти полное отсутствие противотанковых вооружений такими вот эрзац-гранатами. И ведь работало. «Пойдем по улице...» Важанович рукавом вытер чумазы от грязи и дыма лицо, сплюнул на землю. Свалят сразу. Ты что, брат, Че, Не по этой, по той улице. Откуда мы пришли? Там сейчас боя нет. Пройдем тихо, потом в подвал и... На, держи. Важанович протянул Дмитричу свою гранату. Давай поменяемся. Дай пулемет. Митрич отдал свой лигнозы, принял взамен легкий штеер Солотурн. Трофейный, взятый в бою усташей, закинул потертый ремень на шею. Пусть и стреляют не винтовочными, а пистолетами патронами, но легкий, не то что пулемет. Мельком заметил на ремне восемь дырок, только неизвестно, кто их поставил. Может, Варжанович, может, усташей, у которого он его отнял. Так обе стороны отмечали количество убитых. Гранаты были увесистыми, — Оттягивали руки. — Я первым пойду, тебя прикрою. — Добро. Пошли тем же путем, когда за спиной снова застучали пулеметы. Их пули проламывали по две стены, почти как пушечные снаряды. На той улице, где они держали оборону, внешне ничего не изменилось, но только внешне. Все та же полуразрушенная баррикада, все тот же стерющийся по улице, Горький, едкий, дерущий горло дым. Все та же воронка от снаряда. Все те же развалины. Но спокойствие это шаткое, призрачное. И оба тщетника это знали, как никто другой. Среди Усашей было немало снайперов. Не меньше, чем среди самих сербов. Отступая, иногда они оставляли снайперов, а иногда и пулеметчиков. Их сейчас только двое. Любые развалины. Любой черный прогал окна может отдохнуть пламенем, разразиться свинцовым градом, охнуть не успешь Давай, я туда побегу, потом ты. Доброе. Пристроившись за баррикадой, как непривычно и страшно быть на баррикаде одному, Митрич повозился с почти невесомым после пулемета, Штейгером, прикидывая, как поудобнее управляться с ним. Пошел. Митрич и не заметил, как его друг уже добежал туда. Куда планировал, завалился за рыжий, терзавшего броню пламени, обгоревший танк. Танк этот побили пять дней назад, еще при первом штурме. Он прорвал линию обороны, но заблудился. Дальше, по классике, пехоту отсекли еще при прорыве, а сам танк пожгли бутылками. Ей-богу, когда стреляют, не так страшно. Потому что, когда стреляют, ты, по крайней мере, видишь, откуда ведут огонь. Ты можешь упасть, залечь. А когда вот так, когда они стреляют, но ты словно чувствуешь спиной, головой, всем телом чужой взгляд, перекрестие прицела, так намного страшнее. Заметил, что? Нет, теперь вон до того окна. Дальше этажами пройдем. Я в этом районе лавку держал. Все ходы-выходы знаю. Добре. Когда Важанович выскочил и неуклюже побежал к намеченному им дому, Милану показалось, что на той стороне, в одном из законных проломов, именно так, не проемов, а проломов, что-то мелькнуло. Он прицелился, но выстрелов оттуда не последовало. Снайпер Бажанович уже скрылся в чернеющем небытием проломе окна. Он, наверное, уже занял позицию. Но Милан бежать опасался. Тот промельк в окне не давал ему покоя. Да рискнуть? — Слишком много раз Милан Митрич видел, как рисковали, и оставались лежать в грязи. — Нет, он рисковать не будет. Кто ждет, не дождется. И упав на землю в жидкую черную кашу на месте улицы, Милан Митрич, загребая руками и хватая пересохшим ртом кислый дымовоздух, пополз вперед, стараясь ползти так, чтобы между теми стеклами и ним был корпус подбитого танка. Справа коротко хохотнул пулемет, потом еще раз он полз и полз, пока не подполз к самим стенам. И Здесь дорога шла чуть под уклон, и стрелять с первого и второго этажа с противоположной стороны улицы было бы сложно. Повернувшись, Дмитрич пополз вперед. Ползти было больно, чуть только не валялось на улице. Осколки кирпича, дерево, разбито в щепки, куски стекла, об одной из которых он порезался. Но он полз вперед. Полз и полз, пока не наткнулся на что-то мягкое, склизкое. Это было тело, обгоревшее, разорванное снарядом. Передернувшись от отвращения, Милан снова пополз. Полз медленно, на каждый шаг, который в другой, нормальной жизни занимает всего-то, Секунду времени у него уходило десять, но он полз и полз по метрам, приближая себя к цели. — Ты что, я думал, с тобой все? — обеспокоенно спросил Важанович, когда Митрич перевалился в подвал, грязный как черт. — Не дождутся. — Тогда пошли. Здесь уже Митрич прикрывал Важановича. Более разворотистый пистолет-пулемет в развалинах более ценен, чем настоящий пулемет. От стены к стене они шли вперед, прислушиваясь к гвою гремевшему снаружи. — Что с Четой? Может, уже никого и нет, и все бессмысленно? — Стой! — шепотом приказал Важанович. — Дальше пойду я. Дай автомат. Дмитрич принял привычный уже пулемет, перебросил ремень через плечо. Еще комнаты две, и они будут на месте. — Чисто! — Важанович обернулся и... Словно дракон дыхнул. Лавина огня ворвалась откуда-то в комнату, сжирая все на своем пути. Это был не просто огонь, это было живое, яркое, оранжево-желтое чудовище. Оно было голодно, и оно жадно лизало каждый уголок этой маленькой разгромленной комнаты в бесконечных поисках пищи. Дерево, плоть, воздух — все шло в пищу, все было годно. Все, что успел сделать Митрич, это упасть на спину. Лежа на спине он видел, как дракон ищет его, как жадно он облизывать стены в поисках пищи, как с отвратительным шорохом обугливаются волосы, и от нестерпимого жара стягивается кожа на лице. Но у дракона тоже было свое время, несколько секунд, и дракон исчез так же быстро, как появился, оставив за собой чадящие стены, завесу дыма и мерзкую отвратительную гарь. Гарь от сгоревшего человеческого мяса. Бажанович был мертв. Дракон спалил его. Он умер, как подобает четнику и мужчине, не выпустив из рук оружия лицом к врагу. Бажанович умер, а он остался один. И должен был один сделать то, что рассчитывали сделать они двое. На улице переговаривались громко на его родном языке. Хорваты — это те же самые сербы, только перешедшие в католичество. И язык у них почти не отличается. Просто удивительно, что мужчины этого, по сути, единого народа, с такой ненавистью уничтожают друг друга. На улице стукнул одиночный, кого-то добили. Гавкающая австрийская речь, а это, похоже, командование призывает подчиненных к порядку. Снова хохот, раздраженный крик. Понятно, что усташи сами не смогут организовать наступление, да еще с поддержкой танков. Здесь кадровые офицеры австро-венгерской армии. Они и обеспечивают Голубой Дунай. Танки тоже австро-венгерские. Танки шли позади пехоты, поддерживая ее огнем. Стандартная тактика в городе. Австро-венгры не ценили усташей и боялись за танки, точнее даже за танкетки. Настоящему танку такая танкетка с двумя тяжелыми пулеметами на один зуб. Четник Дмитрич холоднокровно выждал, выжженный пламенем ранцевого огнемета в комнате первого этажа, рядом со сгоревшим трупом своего друга, пока пройдет первый эшелон, усташив под командованием австро-венгров. В промежутке между первым и вторым эшелоном наступления приготовил пулемет с полным диском. И когда перед окном засучал мотор, и зашуршали по разбитой мостовой гусеницы, он встал в полный рост и кинул гранату. Промахнуться с пяти метров по еле ползущему танку он не мог. Громыхнуло, словно молния ударила в танк, и, не дожидаясь пока австро специальный пехотный отряд, сопровождающий танки, придут в себя, он выдал особо нецелес длинную очередь из пулемета, свалившую сразу троих. Один из солдат решил прикурить у товарища. Вместе они и легли. Со стороны улицы открыли огонь четники. Воздух наполнился металлом и смертью. Кто-то что-то кричал. Дмитрич перескочил через низкий подоконник, давно выбитого окна, высадил непонятно в кого остатки дисков в пулемете и бросил его. Прижался на мгновение всем телом к теплому боку остановленного и подбитого им танка. Танк разгорался... Боекомплект не взорвался, но попало хорошо. Он стоял и мирно дымил, и броня его становилась все горячее и горячее. Бензиновый. Командир второго танка принял решение отходить. Он не мог понять, что случилось с первым танком, и, наверное, решил, что они напоролись на противотанковую пушку или динамо-реактивное ружье. В этом случае самым разумным было отойти и прикрыться вторым подбитым танком. А когда станет понятно, что вообще происходит, и откуда ведется огонь, тогда уж и действовать. Взвыв двигателем на высоких оборотах, танк двинулся назад, попирая гусеницами истерзанную сербскую землю. митрич хладнокровно дождался, пока танк приблизится, и со всей силы метнул гранату туда, где билось сердце танка. Бензиновый, легко вспыхивающий двигатель. Рвануло! Граната, топливный бак и еще одна граната, которую австро-венгерский солдат закинул за танк, не осмеливаясь идти и проверить, что там. Верящий бензин изнутри пожирал танки и нашедший в них последний покой тела.